Джахан. Ещё раз, папа, расскажи мне про маман. Я пождаю, моя маленькая. Пожалуйста, расскажи ещё раз. Я тебя прошу. Я попрошу Милике почитать тебе. Я не хочу Милике. Пожалуйста, папа, расскажи про маму. Меня все ждут, дорогая. Я расскажу тебе завтра вечером. Она была настоящей принцессой, папа? Она жила в дворце Топкапы? Конечно, она была принцессой. «Разве я тебе не говорил, что она была любимицей султана? Разве не рассказывал, какие прекрасные подарки он ей дарил? Очень редкого и самого прекрасного белого тигра. Да, его звали Гриф. И говорящего как аду. По имени Плюм. И столько золота и драгоценностей, что можно было наполнить тысячи пещер. И так как она была самой прекрасной и умной принцессой на свете, она всегда укладывалась спать... Когда ей говорил султан. Джахан наклонился поцеловать дочь. И ты делай так же. А почему мы не можем пойти во дворец, папа? Потому что маман там больше нет. Помнишь, я тебе рассказывал о том, что она заболела? Малышка кивнула. Я говорил, что она теперь с дедушкой, и там она очень счастлива. А откуда ты знаешь? Ты там был? Нет, дорогая, мужчина улыбнулся. «Я, наверное, для этого слишком стар. А можно я туда пойду?» Джохан нагнулся и погладил дочку по волосам. «Твоя мама хотела бы, чтобы ты осталась со мной. Она хотела, чтобы ты была принцессой, как и она. Но я не принцесса. Танзу говорит, я не принцесса». «Для меня ты принцесса». Джохан поцеловал Лале в лоб. «Теперь спи. Увидимся завтра утром». Мужчина подоткнул одеяло и сказал, Наклонился погасить настольную лампу. Рядом стояла, наблюдая за ним мадам Орфалея. Женщина была одета для посещения оперы и как раз положила театральный бинокль в ридикюль. Ты считаешь это правильно? спросила она сына, как только он закрыл за ними дверь. Говорить о её матери в такой манере. А как бы ты хотела, чтобы я говорил о ней? Может быть, было бы лучше, если бы ты описывал её более реалистично. Ты хотела бы, чтобы я рассказал дочери о том, что её мать была убита таким же человеком, как мой отец? Мадам Орфалия дёрнулась, будто сын ударил её. Прошло уже почти 3 года с тех пор, как умер его отец, но его мать всё ещё оплакивала мужа. Она изменилась, на лице появились морщины, и казалось, она лишилась чего-то важного в себе. В ней пропала искра и кокетливая девичья смешливость. Она носила длинные до пят чёрные одеяния, в то время как в моду начали входить платья более короткие. Население деморализованное после войны Турции сплачивалось вокруг молодого Кемаля Ататюрка. Мадам Орфалей оплакивала не только своего усопшего мужа, но и прежний уклад жизни. В результате войны Османская империя потеряла многие территории на Балканах и в Среднем Востоке и была отрезана от финансовых потоков, которые текли в космополитичный Константинополь. Теперь город назывался Стамбулом. Сотни тысяч молодых мужчин, живших в этом городе, погибли на войне. Потеряв большинство своего населения и богатства, город уже не имел того значения на мировой арене, что прежде. После смерти отца Джахан стал управлять кожевенной фабрикой. Но спрос на кожаные изделия резко сократился, и ему с трудом удавалось удерживать бизнес на плаву. Безработица достигла невероятного уровня, и состояние, когда-то одно из крупнейших в мире, многократно уменьшилось. «Нам нужно идти», — сказал Джохан. «Я предупредил Ханифи, что заеду за ней и мадам Бей до семи вечера». На следующий день, закончив дела на фабрике, Джохан покинул старый город и отправился прогуляться вдоль Босфора. Солнце садилось, его лучи окрасили все в золотые тона. «Джохан» — это все, что он не мог. Мечети, минореты, танкеры, буксиры. Только поверхность моря возле верфи была застывшей и темной. Джохан вновь поймал себя на том, что думает про Ануш. В последнее время он не думал о ней так часто, как раньше. Но в такие моменты, когда он оставался в одиночестве в сумерках, его мысли возвращались к ней. Он пересек Галата и уже направлялся домой, на Гран-Рю. Сегодня утром мадам Арфалея позвала сына к себе – и настаивала на том, чтобы они с Ханифи наконец официально обручились. Не было ни одной убедительной причины отказываться от брака с воспитательницей его сестёр. Из неё получится прекрасная жена и великолепная мать для Лале. Но он почему-то всё не мог найти подходящего момента, чтобы узаконить их отношения. Отец Ханифи сбежал в Германию во время войны, а её единственный брат погиб на корабле, подорвавшемся в море на мине. Отец Джахана умер вскоре после того, оставив свой бизнес и семью в весьма шатком положении. Но не это было причиной нерешительности Джахана. Это было скорее бесчестное уклонение от принятия решения. Мужчина не мог разобраться в своих чувствах. Ему нравилась Ханифи, но он понимал, что не любит её. Но девушка была любимицей его матери и сестёр. Лали обожала её. Дойдя до дома, Он согнул протез в коленном шарнире и начал взбираться по ступенькам. Мадлен открыла двери, приняла у него шляпу и пальто. На встречу отцу выбежала Лале. Джахан взял её на руки. Что это у тебя на волосах? Краска? Ты красишь волосы? Девочка кивнула. Я удивлён, что Азиза, заметив это, немедленно не вымыла тебя в ванной. Модмазель Бей сказала, что сначала я должна тебе это показать. Это бабочка. Малышка нагнула голову, чтобы папе было видно. Джахан засмеялся. Ну что ж, это очень красиво. Самая красивая бабочка из всех, что я видел. Девочка выскользнула из папиных объятий и побежала наверх искать бабушку. Стоя возле ступеньек и наблюдая за тем, как дочь поднимается, Джахан принял решение. Больше не будет никаких проволочек. Он сделает предложение Ханифе при первой же возможности. Прежде чем устраивать помолвку, необходимо было завершить некоторые срочные дела. Накануне вечером Джахан рассказал матери об истинном положении дел на фабрике. Мать восприняла новости спокойно. Она сразу поняла, в каком затруднительном положении они оказались. Вместе они приняли решение оставить обувную фабрику и продать больше из двух предприятий кожевенную фабрику. Семейный адвокат должен был составить договор. На следующий день адвокат попросил, чтобы Джахан нашёл документы, подтверждающие его право собственности на имущество. Но нужных документов в офисе его отца не оказалось. Джахан решил, что они должны быть дома, среди бумаг отца в его бюро в спальне родителей. Но ключ от бюро был только у матери. "Мадлен, а где мама?" спросил он у горничной. "Её нет дома, месье, она вышла на прогулку с мадам Бей." ты знаешь, когда она вернется? Нет, месье, но она сказала, что не будет обедать. Спасибо, Мадлен. Было бы проще подождать возвращения матери, но Джохан считал, что уж если он начал заниматься этим вопросом, нужно довести дело до конца. В доме было непривычно тихо. Танзу и Мелике были на уроках. Азиза повела Лале на прогулку в парк. Джохан вошел в родительскую спальню и осмотрелся. Здесь стояли кровати родителей, а окна следующей комнаты с зеркалами и балконом выходили на Гран-Рю. Когда он был маленьким, часто играл в этих комнатах, пока мама переодевалась к ужину. Джахан был удивлён, что в комнате всё ещё присутствовали запахи отца и болезни. Повсюду были следы пребывания здесь отца. На кресло был небрежно брошен халат. Серебряные бритвенные принадлежности были разложены около кувшина и таза для умывания. Старые периодические издания были аккуратно сложены на мраморной столешнице комода. На прикроватной тумбочке лежала открытая книга. Джахан прошёл в дальнюю комнату и подошёл к бюро, стоявшему у стены. За стеклянными дверцами были видны коллекции книг и журналов, принадлежавшие отцу, но внимание мужчины привлекло закрытое отделение в нижней части бюро. Он попытался открыть его, но дверца была заперта на ключ. Ключ висел на шнурке рядом, но к этой дверце он не подходил. Джахан осмотрелся. Скорее всего, ключ где-то в комнате, но ему очень не хотелось копаться в родительских вещах. Он уже решил дождаться матери, но вдруг заметил, как что-то блеснуло на наличнике двери. Это был маленький серебряный ключик, который идеально подошёл к замку. Джахан практически сразу нашёл все необходимые документы. Они были свёрнуты в трубку и положены в одно из отделений. Сняв ленточку, которой были связаны документы, Джахан просмотрел их, чтобы убедиться, что всё в порядке. Он хотел было закрыть бюро, но тут заметил стопку писем, связанных бичёвкой. Алкей Арфалеа был не тем человеком, который пишет любовные письма, поэтому Джахан посмотрел на лежащее сверху. На нём значился адрес их дома и имя, написанное большими печатными буквами. его собственное имя. Документы выпали у него из рук, и он начал просматривать письма. На всех был указан лишь один адресат: Джахан Арфале.